Глава 18. Здоровье посредует болезнь, а болезнь – здоровье. Чтобы поспособствовать нашему исцелению, на смотровой площадке стационара было установлено множество биноклей высокого разрешения. Пациенты могли обозревать мир вокруг себя и преисполняться корректных взглядов на медицину и жизнь. Каждый раз, когда нам нечего было делать, Байдай приводила меня сюда, и мы долго вглядывались в бинокли. Для девушки это был единственный момент, когда суровость ей отказывала. Ее душа страстно отдавалась созерцанию. Мне изразу раз думалось, что под личиной праведницы скрывалась любознательная девчушка. Правда, девчушка не забывала доставать из тайника в подошве обуви мини-бутылочку Джонни Уокер и втягивать в себя сразу все ее содержимое. Байдай по силе духа не уступала ни непоколебимой горной гряде Яньданшань, ни устойчивому городу К, будто извечно находившемуся под пеленой мелкого дождя. И этим она привлекала всеобщее внимание. Ее лик возбуждал самые гнусные помыслы в недрах мозгов мужской половины больных, заставлял бурлить все маскулинные соки. Только дырочки, в которую те можно было выплеснуть, все не находилось. Возможно, Байдай было суждено упасть с крыши и разбиться насмерть. Хотя, по идее, уж где-где в больнице такого несчастного случая произойти не могло. С какого бы угла вы не обозревали необъятный город К, вы все равно уверились бы, что перед вами вывесили полотно кисти великого мастера. Общим фоном живой картине служили окрашенные во все оттенки бордового огромные экраны. По дорогам, кольцами обвивавшими город, носились беззвучные, и бесцельно туда-сюда несметные полчища человечков, походивших с такого расстояния на муравьишек. Среди этой мелюзгии вроде бы можно было разглядеть больных, только-только оторвавшихся от семейного очага. Новообращенным пациентам еще предстояло влиться в эпоху медицины. Пока же они в поисках исцеления толпились на входе в больницы. Межбольными сновали на досках с водородным приводом до да жути улыбчивые врачи, облаченные в халаты и вооруженные портативными диагностическими устройствами. Большинство людей покорно опускали головы и проходили осмотр, но были и те, кто, не вникнув в новую обстановку, бросался в паническое бегство, не разбирая дороги. Таких, впрочем, было совсем мало. Их все равно распихивали по каретам скорой помощи и отправляли по клиникам. Кровь никто, конечно, никому не пускал, но эти сценки сразу навели меня на мысли об охотниках, вылавливающих добычу. Хотя в лечении все равно рано или поздно кровь проливается. Это неизбежность. Были и скулапы, которые предпочитали не уподобляться скейтбордистам. У таких за спинами были ракетные ранцы, а под мышками – аптечки. Парили они в воздухе, совершая облеты пациентов. Медфармпанки? На головах улетающих докторов были установлены радиолокаторы для быстрого отслеживания признаков вирусных заболеваний – и экспресс-анализаторы микрофлоры. Достаточно было приглядеться к любой пока что не распавшейся семье. Сразу можно было маркировать соответствующий дом как резервную больничную палату, подлететь к нему и незамедлительно устроить обход. Врачи проникали в квартиры без всяких объяснений, просто выбивали двери и без лишних приветствий брались за дело. Однако все это делалось исключительно из шкурных долгосрочных интересов самих больных. Вот всем членам отдельно взятого семейства и приходилось, превозмогая боль, выскакивать из постелей, организовывать достойный прием докторам с обязательным съесным, а затем выстраиваться в сторонке и с трясущимися лодыжками, и заискивающими улыбками, дожидаться мирно, когда доктора их оприходуют. Когда дело было сделано, Сидевший во главе стола врач прикидывался, что добродушно приглашает всех разделить с ним трапезу. «Да что же вы так напряглись? Расслабьтесь, сейчас поедим, а потом можно будет потихонечку переходить к осмотру. Не волнуйтесь, никто не умрет». Только после долгих уговоров и любезностей, в сочетании с приоткрываниями аптечки, чтобы продемонстрировать ее содержимое, Больные осмеливались подступиться к столу и рассесться по местам. При этом все трепетали, волновались и сидели с застывшими улыбками на лицах. Беспокойство за собственное здоровье – недуг, от которого нет оптимального лечения. Накушавшись и напившись, врачи сразу же принимались раздавать диагнозы направо и налево. Глава семьи сразу же подносил заблаговременно подготовленные красные конверты и подарки с мольбой к докторам как-нибудь посодействовать в избавлении от давно мучивших всех болезней. Временами врачи могли выдвигать какие-то дополнительные условия, что было абсолютно в порядке вещей. И больные в компании всех родственников принимались со слезами умиления в глазах изыскивать средства на притворение в жизнь этих требований. Тут мне вспомнилось, что как-то на мой собственный дом снизошел один такой летучий врач. Дочка моя, на счастье, как раз была с нами. Доктору хватило одного взгляда, чтобы сделать ей полный чекап, и мне было заявлено, что дочку он забирает с собой. Тому славному человеку предстояло повышение по службе. Он должен был стать главврачом при взлетно-посадочной площадке. В его ведении была бы небольшая лаборатория полетного лечебного дела. И им как раз не хватало девушки на побегушках. Доктор предложил дочке стать летной медсестрой. Отказываться от такой чести невозможно. Я и обрадоваться даже толком не успел. Дочка у меня уродилась и красивая, и талантливая, но из-за меня у нее в жилах текла дурная кровь. Дочка страдала хроническими заболеваниями, а вместе с ней по этой же причине мучился и я. И вот доктор сам сказал, что с дочуркой нашей все будет хорошо. Возликовав, я устроил нашему спасителю самый торжественный прием. Соседи меня попеременно поздравляли, говорили, что наконец-то я выбился в люди, скорешился с врачом, обрел прочные связи в обществе государственного оздоровления. Мало того, что теперь мне было бы гораздо проще попасть на прием к врачу, так еще теперь нашу шаткую семейку можно было демонтировать как аварийный дом. Завидное обстоятельство. После того, как дочь нас покинула, это воодушевление еще довольно продолжительное время питало меня. А теперь я и сам оказался в больнице. Мне уже не было дано ощутить себя главой семейства, Собирать для спустившегося к нам с небес доктора в белых одеждах обед, красные конверты и дочь. Отчасти от этого становилось досадно. Однако все это значило, что таинственное мерцание, исходившее от больницы, озарило, наконец, и меня. Оставалось лишь отбивать земные поклоны в знак признательности за такой исход. В общем, при содействии Байдай я умудрился вспомнить, что обитал я все это время в этом самом городе, жил здесь с семьей, погрязшей в пороке. Теперь следовало во имя искоренения накопившихся в себе злокачественных новообразований жить ради больницы. Причем речь уже шла не только об исцелении моих собственных хворей. Мое выживание по факту должно было способствовать оздоровлению всего корпуса общества. Незачем было скучать по семье, от которой остались одни клочки до обрывки, временами дававшие о себе знать где-то в глубинах моего бессознательного. И только эта мысль оформилась, как меня захлестнуло необъятное до дискомфорта чувство счастья, от которого все мое естество трепетало. Припоминая, как я однажды пытался бежать из отделения скорой помощи, я ощутил глубочайший стыд. В ушах зазвенел голос Байдай. Таков мир? Так что вся эта история с командировкой в город К была лишь приманкой, чтобы доставить меня без проблем в больницу. В процессе корректировки генов и переустройства клеток, наверное, обновлялись полностью и воспоминания. Точно так же, как во время осмотра, врачи составляли некий пакет услуг для каждого больного. Больница для каждого пациента измышляла источник проявления болезней. В моем случае таким катализатором была минералка из бутылки. В моменте все происходило так естественно, что я не успела помниться, как загремел в больницу. Вот вам и предусмотрительный, таргетированный сервис. Все для вас, любимые. Таким образом, желание вылечиться и выписаться из больницы было ошибочным ориентиром. До меня постепенно начало доходить что обычно под выпиской из больницы мы подразумеваем два уровня смыслов. На первом уровне мы имеем в виду перевод в другое лечебное учреждение, на лечение иного порядка. Мы же все равно продолжаем захаживать в больнице и продолжать лечение. Такой выпиской может быть переход из отделения общей медицины в более специализированное отделение – пульмонологии, гастроэнтерологии, кардиологии, дерматологии или неврологии. Или вообще перевод из терапевтического отделения в хирургическое. Различные градации болезненности сменяют друг друга. Или у человека может быть сразу букет разнообразных заболеваний. «Расправиться с одной болезнью или даже сразу с несколькими не значит, что ты здоров. Что же касается выписки из больницы, то второй уровень смысла здесь куда более определенный. Морг. Эх, вот почему не надо себя мучить пустыми желаниями. Если уж хочешь о чем-то думать, то размышляй о павлинах. С выдохом у байда из ноздрей и изо рта вырвались винные пары буроватого цвета, обдавая меня неприятно жарким зловонием внутреннего мира девушки. Что можно сказать про павлинов? Обычно мы под этим словом подразумеваем обыкновенных или индийских павлинов. Бывают еще, например, павлины зеленые. Павлины относятся к царству птиц, отряду курообразных, семейству фазановых, под семейством которого они являются. Павлины обыкновенные водятся в основном в Пакистане, Индии и на Шри-Ланке. Они даже считаются официальным национальным символом Индии. Самцы павлинов имеют роскошное оперение на хвосте, которое достигает где-то полутора метров в длину. Павлин может в любой момент распушить хвост наподобие веера. Каждое перо украшает отражающий свет синий глаз. Такое оперение призвано отпугивать природных врагов, которые могут принять это великолепие за свирепые глазища других тварей. Но даже если хищник не испугается стольких глаз, то павлин может еще потрясти хвостом, чтобы тот устрашающе зашуршал. Более важно для наших целей то, что хвост помогает павлину-самцу Показывать, как он себя чувствует. «Не болею. Я силач. Я полон энергии. Со мной тухлых яиц не сотворишь». Все эти послания павлин-самец транслирует противоположному полу своим хвостом. В свою очередь павы, так зовутся самки павлинов, очаровываются именно многоглазием самцов. «Он глядит на меня во все глаза», — думает про себя пава. «Значит, он...» Здоровый молодец! С ним я всегда буду чувствовать себя в полной безопасности. Грех не отдаться такому солидному господину. Мы с ним заживем долгой счастливой жизнью и много детишек нарожаем. Подобные думы, если они и вертятся в голове самочки, весьма соответствуют природе живых существ. Все мы ратуем за прогресс и эволюцию и трудимся изо всех сил для достижения данных целей. Однако благие пожелания в конечном счете оборачиваются одной большой трагедией. Упав с течением времени, вырабатывалась и оттачивалась способность прицениваться к оперению самцов, и те павлины, у которых хвосты были коротковаты, глазков было маловато или с формой причиндалов было что-то не так, оказывались не способны конкурировать за самочек отчего они в лучшем случае страдали, а в худшем оказывались никому не нужными. Вот и получился интересный естественный отбор. Успешно сдавали экзамены на сожительство самцы с самыми длинными хвостами. И хвосты с течением времени становились все длиннее, все красивее, все тяжелее, пока не достигли таких размеров, что в сущности жить с ними было уже проблематично. Прежде весьма практичный хвост обернулся произведением искусства. А самцы павлинов выродились в панков с патологиями. Несуразный громадный хвост, который приходилось тянуть за собой немощным тельцам, сделал из павлинов инвалидов. В любой момент самца могли застать врасплох лисицы или рысь. И павлину, не способному куда-то убежать под весом своего аксессуара, оставалось только соглашаться на роль обильного кушанья. В таких условиях говорить о детях? Даже выживание становилось амбицией высокого порядка. Вот так все подсемейство павлинов, помешавшееся на продолжении своего рода, оказалось на грани вымирания. Но даже те павлины, которые живут себе в безопасности природных заповедников, так и не осознали всю тяжесть своего положения. Повальное увлечение липоватыми хвостами стало недугом, которым эти переросшие курицы по-прежнему чванятся. Чокнутые индийские птахи. Не переродились ли мы из них? Ведь и мы, пережив различные передряги на природе, теперь оказались в больнице, в человеческом заповеднике, где воцаряется фармацевтическая диалектика, Здоровье посредует болезнь, а болезнь – здоровье. В обиходе медфармпанков выживание становится выживанием именно во имя продления жизни больницы или создания источников для существования больницы. Великий замысел, скрывающийся под повседневным пожеланием «займись-ка ты своим здоровьем», сводится к тому, что начинаешь понимать, «Как у тебя дела со здоровьем?» «Только после длительного лечения в стационаре».